Другой Сорокин Евграф славился как прекрасный рисовальщик. Про него говорили, что он может нарисовать натурщика по памяти, посмотрев на него один раз или начав рисунок с пальца на ноге натурщика. Конечно, е с л и было что-либо подобное, то рисунок был условным и едва ли мог передать действительную живую натуру. Московское училище живописи, в а я н и й и зодчества, содержавшееся на средства Московского художественного общества и имевшее в составе преподавателей молодые силы, более отвечало запросам времени, чем Академия художеств. В нем царил живой дух и была уже увязка с русской действительностью, Оно шире открывало двери талантливой молодежи из разных, преимущественно бедных слоев общества, стремившейся к искусству со всех концов России. Учился в училище подросток, крестьянский маляр, монах-иконописец, студент университета и был даже старый генерал в положении вольного посетителя. А вольные посетители ничем не отличались от учеников. К ним предъявлялись по искусству общие для всех требования. Они избавлялись только от занятий по наукам. Генерал, когда аудитория притихала за работой, часто декламировал любимые им стихи Жуковского. «Окрест него могучий бор, «Утесы под ногами», «Туманен вид полей и гор, туманы над водами!» И спрашивал преподавателей, когда к нему придет вдохновение. Прянишников отвечал, «Потерпите, ваше превосходительство, немножко осталось, скоро и у вас появится». Корин, учась в училище, должен был зарабатывать на свое существование. Писал образа, портреты и все, что давало хоть некоторые средства. Жил он в знаменитой Ляпинке общежитии для учащихся, построенном купцом Лепининым. Там в комнатках по т р и ч е т ы человека теснилось студенчество, не имевшее средств платить за частную квартиру. Жизнь в Ляпинке, как и в училище, слагалась в настоящую богему. Здесь процветало озорство, дебош и зарождалось пьянство. Много талантливых натур получало здесь злокачественную прививку, калечившую в дальнейшем их жизнь. Не избежал этого всего и к о р и н Его мягкая, а порою слабая натура не могла бороться с влиянием прежних друзей-иконописцев, у которых слово «веселье» Непременно связывалось с глаголом «пити». Они являлись к нему, когда он перешел из ляпинки в номера с выпивкой и закуской, и тянули его в тину низкопробной богемщины. Когда более стойкие товарищи советовали Корину попросту гнать от себя кутил, он говорил «Знаете ли, как-то неловко, могут обидеться. И волей-неволей разделял с ними компанию. Его учитель Прянишников говорил про учеников училища живописи, что они щенки, брошенные в реку, и только сильный из них выплывет на берег, слабые должны потонуть. Корин был сильным в своих способностях к искусству, это держало его на поверхности воды. В этой борьбе за позиции в искусстве было горе побежденным и трижды горе. Корен бился и выплыл к берегу, а рядом с ним тонули слабые. Эти тонущие тоже встают в моей памяти, как щемящие сердце листы давно прочитанной грустной книги.